Динатин, мы же в анаце. Самолёт улетит без меня. Сидя за столиком в кафе немор вокзала, Лика смотрела во все глаза на своего обожаемого Генриха и по минутно смеялась над чем-нибудь совершенно пустяковым, просто от переизбытка радости. Всё было как в лучшие времена. Море тыкалось лбом в изъеденные порошей водорослями пузырчатые камни на бережних. Вотренем нагретым воздухе крепко пахло йодом. Рыбаки стояли в ряд, молча сторожа удочки. Чайки покрикивали друг на друга, доводя гуляющих малышей до восторженного писка драками за подброшенный в воздух кусочки хлеба. Солнце просунуло руки сквозь решётку, расчертив плиты полосками цвета пиратского золота, и остальная жизнь задвинулась в дальний чулан. Век бы так сидеть, зависнув посреди счастья. Словно ничего не поменялось в окружающем мире, не рушились страны, не сдвигались границы, люди не скатывались на дно и не становились в один миг нищими. Не опустили пляжи курортного города, не заржавели солнечные зонты, и ветер не треплет в лохмотье их линялый брезент. Можно было притвориться, что впереди... Безмятежное, заранее решённое будущее. Можно было верить, что их родной городок лучшее место на планете. Они, как прежде, генерировали вдвоём бредовые идеи ещё со времён совместного просиживания на уроках физики. Вытащив из сумки блокнот и карандаш, Лика стала набрасывать недавно придуманный список отличий жителей городка Б. Что первое в голову придёт? Она воинственно вздёрнула карандаш. Кофе, хором сказали оба и засмеялись. У вас непременно есть в доме кофейные зёрна, специальная сковородка для жарки кофейных зёрен, кофемолка, джезва и чашки. Даже если вы ненавидите кофе. Если у вас не будет кофе, к вам перестанут ходить гости. А помнишь градации кофепития в гостях? Буйрум кофе добро пожаловать, дорогие гости. Мусафир кофе под сплетни. И под конец айде кофе. На прощание. Уникальные традиции, ухмыльнулся Генрих. Сейчас иногда и вместо обеда кофе подают. А если гость не понимает, что пора зваливать, сектор кофе. Это от бедности, предположила Лика. Раньше что ни день застолья закатывали, а сейчас сидят, боятся, чтобы гости не обожрали. И не хами мне тут. Как было 13 лет, так и осталось. Что ещё скажешь? На бум. Каждая девочка в этом городе ходила в музыкальную школу. Везёт девочкам, вздохнул Генрих. Я вот тоже хотел на музыку, но меня не отдали, потому что я не девочка. У тебя просто слуха нет, меланхолично возразила Лика. А то некоторые мальчики тоже ходили. Ты бы проклял родителей, уж поверь мне. Давай дальше. Генрих смотрел так, как умел только он. Наверное, так смотрит мастер стеклодув на расплавленную заготовку на трубочке. Вот она уже мягкая, как жвачка, и верти из неё что хочешь: хоть фужер, хоть лампочку. Он подбрасывал скобрезные идеи для списка и наслаждался Ликиным смущением. Она отклоняла их и еле преобразовывала во что-то приличное. Вы умеете играть в карточную игру Джокер? Сомнительно. Думаешь, больше нигде в джокер не играют? задумался Генрих. Покер, Джокер, Преференс это всё равно только про мальчиков. Я вот не умею, Лика старательно дописала в блокнот. У вас есть фотография с обезьянкой, снятая на фоне бамбуковой рощи, и собственное бамбуковое дерево с вырезанным пирочинным ножиком именем. Точно! хором воскликнули они и засмеялись. «Ты чье имя вырезал?» — спросила Лика. «Свое, конечно. А ты?» «И я свое», — усмехнулась она и опустила глаза в блокнот. «Выйдя из дома, вы как минимум три раза с кем-нибудь поздороваетесь и как минимум два раза остановитесь поболтать. Все было так идеально, как не могло быть никогда, разве что во сне. И Лика терпеливо ждала, что же он у нее попросит». Невозможно, чтобы Генрих просто так позвал её пить кофе и прогуляться по городу. И, конечно, он не обманул её ожиданий. Помявшись, спросил про обувную мастерскую и её кузена. Дескать, не могут ли ему там шить недорого ковбойские сапоги. Я узнаю, улыбаясь, пообещала Лика. Какой красивый блокнот, заметил он, потрогав серую материю обложку. Покажи-ка. Это от фирмы, где я с папой работала. не удержалась Лика. «Смотри, карты вон есть и автомобильные, и атлас, и даже католический календарь». «А календарь тебе зачем?» усмехнулся Генрих. «В католичке решила податься». «Да ну тебя, просто интересно, что они там празднуют». «Умная ты такая, аж страх берет». «Да уж», — без улыбки подтвердила Лика. «Я просто любопытная. Хоть бы раз что-нибудь другое сказал». В таком блокноте надо писать дневник, всякие гениальные философские мысли. Начала уже, видишь, усмехнулась Лика. В голове мелькнуло: "Да чего же он хорошо меня знает?" "Ну что, пойдём?" сказал он, посмотрев в счёт. Сразу как будто чуть стемнело, и Лика неохотно поднялась на гретово кованого стула. Практичная мебель города вечных дождей. Нас уже не будет, а она переживёт все очередные задницы. Пошли по старому городу, пытаясь заметить неловкость, предложил он, Лика кивнула, и они пошатались полчаса по знакомым до каждой трещинки узким улицам. Возможно, это была их последняя совместная прогулка. И милый сердцу родной город казался застывшим во времени. Вот чудесный старинный домик, где часто снимали кино, а за поворотом детский сад, в который ходила Лика и из которого нелегально сбегала домой. Здесь близко Тесные дворики, пропахшие сыростью, с непременным водопроводным краном, из него хлещет самая холодная и вкусная вода. И везде, поперёк улиц, на балконах, между стенами, тросы с бесконечным бельём, надувающимися на ветру крахмальными пододеяльниками и вытянувшимися как солдатики в строю носками. Кто выбирал дорогу непонятно. Дорога сама выбирала их и приглашала пройтись по тихой самой зеленой улицы, где постриженные кубами кусты лавра перемежались с густыми кронами китайских роз, индийской сирени, камфорных деревьев. Дети играли в футбол на проезжей части, их крики разносились и ударялись прямо в солнечное сплетение, туда, где у Лики жил огромный пылающий шар любви. Город был как продолжение дома, в нем ничего не могло измениться всерьез. Что, может быть, лучше, чем поселиться тут вместе и ходить вот так вдвоём? Но Генрих уже был не здесьний, и ему здесь было тесно и мелко. Элика поникла, готовясь расстаться со своей бедной мечтой. Иллюзия медленно рассеивалась. Элика отрывала и выбрасывала по большому клоку розовой ваты, оставляя скучную, довольно жёсткую правду. Я скоро уезжаю. сказал Генрих, глядя поверх её головы. Уже спешил по другим, более интересным делам. Ты и список пиши, пиши. Может, что-то дельное наберётся. Вообще странно, что ты осталась тут. Кто-то же должен, возразила Лика. А вместе с ним уходили свет и радость. Зачем теперь всё? Расстались очень мило, с облегчением, уговорившись созвониться. После идиотски приземлённой просьбы Генриха Между ними поселилось недоумение, и его было не перебить никакими списками. Распрощавшись, Лика пошла одна и подумала, что она уже много лет живёт как верблюд: набрёд на оазис, наестся и напьётся в два горба, а потом экономно тратит накопленное. Интересно, как потом жить, когда он уедет окончательно. Она пришла домой после прогулки раздвоенная, как Янус, снаружи светилась близким счастьем, А внутри копошились мрачные муравьи. Всё это неправда и ничего не будет. Однако же на восторженный вопрос тёти: "Это твой мальчик, да? Какой красивый! Мы вас как увидели, так и остолбенели". Всё равно сердце дрогнуло, как будто он ей предложение завтра сделает. Значит, можно добавлять ещё пункты в список. Вы не можете пройти по городу и одного квартала без того, чтобы вас не увидели, не обсудили, и не внесли заключения в досье. Не стоило тёте всё это говорить про красивого мальчика и про ладную пару. Ох, что сейчас будет? Да ещё повторять много раз, как будто по наивности наступая на мозоль своей дочери, взвинченно щёлкнувшей пальцами в кухне. Снимая туфли, Лика старательно улыбнулась, опять наслаждаясь фальшивым успехом. Никакой он не был её мальчик, а просто пригласил на прогулку, чтобы задобрить усыпить бдительность попросить о дополнении. Но так было сладко представлять, что всё правда. И возмездие пришло моментально. Кузина, не переставая хрустеть пальцами редкой красоты, гордостью семьи и предметом восхищения и зависти, не своим голосом спросила, глядя в упор: "Ты когда к сестрице своей переедешь? Недостаточно ты тут жила у нас на шее. У тебя есть более близкие родственники, пора им тоже о тебе позаботиться". Секунда прошла, как нож сквозь масло, а оно вдруг оказалось живым и закровило. Они все так думают, просто кузина это сказала вслух. Молодец. Один честный человек на всю семью. Лека тут же пошла собирать сумку, а в доме начался ад в миниатюре. Ещё и в этом виновата. Это и за меня тётя плачет от неслыханной грубости дочери, и кузина кричит заячьим голосом. И во всём виновата я, только я.